Глава 3. Залетев домой, топчусь у входа, чтобы мама ни в коем случае не заметила мой внешний вид. «Валерка, ты что ли? Уже притопала?» — кричит она с кухни. «Угу». Скидываю грубые ботинки и грею руки о щёки. Или наоборот, потому что лицо ледяное, как и пальцы. Просто окоченела, пока стояла на остановке. Хорошо, хоть дядя Петя, водитель единственного автобуса, курсирующего до нашего посёлка в пригороде, узнал меня и поверил обещанию, что деньги отдам завтра. Иначе погибла бы. Подумать только. Из-за резинового члена. Для феминистки причина смерти так себе. Соратницы бы точно не оценили. «Ты что делаешь?» Округляю глаза, зайдя на кухню. Мама, коротко взглянув на меня, продолжает разбирать скваженный насос под мойкой, сломавшийся ещё на прошлой неделе. Уже несколько дней нам приходится носить воду со старой водокачки на горе и нагревать её на электрической плите, чтобы помыться. «Чиню», — говорит мама, орудая отверткой. Тут делов-то. Либо фильтр забит, почищу. Либо в заборное отверстие воздух попадает. Тогда шлангом затянуть надо. А может, и сам шланг зараза прохудился. В общем, сейчас разберёмся, Валера. Я молча наблюдаю, как мама, в которой максимум килограмм сорок, пытается сдвинуть с места затянутую гайку. Пыхтит, меняет ключ. И снова пробует. Может, не надо? Костька ведь сказал, что починит. Киваю в сторону соседней улицы, где живёт знакомый сантехник. Времени на нас у него вечно не находится, но в выходные вроде обещался. «Вот ещё», — ворчит мама. Вера этим мужикам нет. Всех бы поубивала своими руками. Ну-ну». После фееричного поздравления коллег я впервые в жизни с ней солидарна. Но помалкиваю, иначе мама с этой темой до вечера не следит. Надо сказать, хватает её ненадолго. Чуть позже она отстаёт от насоса, вытирает ладони о спортивные штаны и, поправив прическу под мальчика, подозрительно на меня смотрит. «А ты чего так рано? Уволили, что ли, тебя, валерон?» «Не». Машу рукой и сразу отворачиваюсь. Краснею, как не в себя. «Дядя Боря меня хвалит, мам». Закусив губу, я приоткрываю крышку сковородки, но та оказывается пустой. Тяжко вздыхаю и достаю из холодильника суповой набор. «Ой, Ли!» — восклицает мама. «Прям хвалит! И чай премию к празднику дадут!» Усмехаюсь про себя. «Ис». «Премии пока только розовый вибратор, и тот я на работе оставила». Зачем-то, представив лицо мамы, когда она увидит это чудо, складываюсь пополам от смеха. «А ну дуй отсюда, холера!» — ругается она. «Все шурупы мне своим хохотом раскидала!» «Ухожу, ухожу!» Отступаю, подняв руки, и ретируюсь в свою комнату. Там проверяю рыбок в аквариуме и скидываю водолазку. Брюки меняю на рваные джинсовые шорты, которые давно пора называть поясом. Нажав кнопку на системном блоке, я слушаю, как работает вентилятор. Радостно вскрикиваю, когда не улавливаю привычного скрежета. айда Лерка! Починила ведь! Никого не ждала и не просила!» Всё-таки... Как прекрасно совсем справляться самой и не прогибаться перед знакомыми парнями, чтобы помогли. В сервисном центре, кстати, мне озвучили цену 1200. Может, для кого-то сумма и смешная, только не для меня. Телефон остался в отделении, поэтому захожу на свою страницу в ВК и пишу Ритке, лучшей подруге, чтобы не теряла. Потом я возвращаюсь на кухню, и отправляю суповой набор в кастрюлю. Налив воды из ведра, тяжело вздыхаю, потому что на приготовление ужина её ещё хватит, а вот чтобы чай попить, придётся идти до водокачки. «Кого там ещё нелёгкая принесла?» — кричит мама из спальни. Помешивая бульон, я выглядываю в большое окно и замираю, увидев на дороге старый зелёный джип. В груди что-то вспыхивает и горит. Горит жарко, ведь калитку открывает сам бойцов. Не могу сдержать улыбки. На левом плече у симпатичного майора болтается дамская сумка, а в руке ярко-жёлтый плащ. Забывшись от удивления, я вздрагиваю, когда раздаётся чириканье птиц, наш дверной звонок. «Это ко мне, мам!» Кричу на весь дом и, осмотрев себя, вспыхиваю. «Как я выгляжу, чёрт возьми!» Обычно зализанные назад волосы торчат, как антенна у инопланетянина. Короткие шорты мне, если честно, маловаты, потому что зимой от стресса из-за новой работы я набрала два килограмма. Они, кстати, неплохо устроились на пятой точке. Хорошо, хоть талию пощадили. Она у меня что надо. На гитару не тяну, но и не была лайка какая-нибудь. Спортивный лифчик — тоже не та одежда, в которой хотелось бы встретить старшего по званию, но я слишком долго шокировано пялилась в стену, поэтому после пятого звонка, кинув на стол вафельное полотенце и пригладив волосы, бегу открывать дверь. «Эм...» — зависает бойцов, разглядывая моё лицо. Хмурится. Глаза Тимура застревают в непослушных кудрях, Затем он смотрит ниже, и его широкие брови приподнимаются. Зрачки угольки сужаются, от чего кожа на моём животе усеивают противные мурашки. Успокаиваю их, прижав к животу ладонь. Заодно прикрою серьгу в пупке. Бойцов откашливается и, поиграв с желваками на сколах, ворчит: "Ну и вид", завьялова. "Что значит ну и вид, майор?" Я вообще-то дома. Бурчу, сгибая ногу в колени и упираясь одной ступнёй в другую. Что ж мне, служебным ходить с утра до вечера? Бойцов на долю секунды отворачивается и снова мажет взглядом по моим белым, как мел, ногам. Уголки его губ складываются в подобие улыбки. «Отставить ходить в служебном, Агрипиновна, хрипит он. Так намного лучше. Можешь и в отделении так появиться. — Это что, солдафонский флирт? Безжалостный и беспощадный? — Вот ещё. — Перебьётесь, товарищ майор. Я закатываю глаза и выдираю у него из рук сумку с плащом. — Спасибо, что привезли вещи. Можно было так не стараться. Я бы всё равно завтра приехала. Ну — Ну-ну. Отвисает бойцов, почёсывая пальцем правую бровь. Возникает неловкая тишина. Быстро рассматриваю тесные синие джинсы, такую же рубашку и коричневую кожаную куртку, из-под которой виднеется кобура. И вот ещё. Тимур достаёт из внутреннего кармана небольшой пакет. Твой подарок. Вы опять? Задохнувшись от негодования, я сжимаю кулаки. Он поиздеваться приехал. Стоп, стажёрка. Примирительно поднимает руки бойцов. Отставить разговорчики. Взять подарок и вскрыть. Это приказ. Нашёлся командир. Про себя возмущаюсь, а сама уже безжалостно рву упаковку. Что это? Разглядываю огромных размеров круглый леденец на палке. Такой розовый, что в глазах тут же несколько пони рождается. «Конфета? Чтобы ты подобрее была и болтала поменьше», — объясняет майор. «Хм, может, получи я этот подарок сразу же, ещё в отделении, и не разозлилась бы так. Но теперь всё познаётся в сравнении, поэтому тактично киваю». «Спасибо», — буркую, закрывая пакет. «Там ещё сертификат в тир», — комментирует Тимур, когда я нахожу небольшой конверт. «Втир?» — восхищённо повторяю. «Хочется хлопать в ладоши и открыто порадоваться, но сдерживаюсь». «Ага, втир. Чтобы ты на сдаче нормативов руку никому не отстрелила». «Круто». Фыркаю я в ответ на шутку, но тут же убираю улыбку с лица. Снова почувствовав неловкость, переминаюсь ноги на ногу. «Ты это...» Бойцов складывает руки на груди и морщится. «Не обижайся, Валерия». Виновные наказаны. По три дежурства вне очереди схлопотали за самодеятельность. Вспоминаю первый подарок, и щёки заливает жаром. Значит, в отделе это без майора придумали. Ладно, раз так. Скромно потупляю взгляд. Вот и славненько. Бойцов неуклюже, но довольно сильно хлопает меня по плечу по-братски. Округляю глаза, потому что, во-первых, от его ладони, словно током бьёт. А во-вторых, она у него тяжёлая, и Тимур вот-вот вкопает меня прямо под крыльцо. «Не знаю, Валерия, была бы ты мужиком, я бы тебя пиво позвал выпить, чтобы конфликт был исчерпан. Может, в спортбар скотаемся Нахмурившись, озираюсь. «Он на свидание меня зовёт, что ли? Или это служебная необходимость?» Я облизываю пересохшие губы и ёжусь от порыва ветра. «Может, лучше чаю, Тимур иванович Улыбаюсь, покрепче перехватив плащ. «А это удобно?» — отвечает бойцов вопросом на вопрос, заглядывая мне за спину. «Ну, вы сюда так долго ехали, мне неловко. Проходите, пожалуйста». Гостеприимно приглашаю внутрь, вжимаясь в дверной косяк. Бойцов протискивается в дом, обдавая запахом туалетной воды. Скидывает ботинки и стягивает куртку. С интересом осматривается. «Ремонт у нас с мамой не очень дорогой, но свежий. Сюда. Приглашаю я на кухню. Быстро отключаю плиту. Суп сварю позже. Пока майор усаживается за стол, иду ставить чайник. Пространства на кухне моментально становится слишком мало». А мои шорты теперь и вовсе кажутся несуразными. Следом вспоминаю, что совершенно не вовремя закончилась вода. Блин, я сейчас... Ты куда, это стажёрка? За водой сбегаю, взмахиваю эмалированным ведром. Здесь недалеко, я быстро. Уже делаю шаг в сторону своей комнаты, чтобы переодеться, когда за спиной раздаётся грозный приказ. «Стоять на хрен. Как вкопанное, я врастаю в пол, чувствуя, что бойцов надвигается сзади. Сжимаюсь от страха. «Дай сюда». Тимур выхватывает ведро у меня из рук и идёт по коридору к входной двери. «Где вы набираете воду?» «Там, на горе». Указываю рукой, в какой стороне колонка. Я всё ещё в шоке от его умения решать проблемы. Мужчины, с которыми обычно приходится иметь дело... сосед наш тот же Костик, никогда бы так не сделали. Ещё бы дверь приоткрыли. «Здесь будь», — бурчит бойцов и, размяв крепкую шею, выходит за порог. Странный такой, да? Куда я из дома-то уйду? Пока майор набирает воду, переодеваюсь в узкие джинсы и натягиваю просторную белую майку поверх спортивного лифчика. Потом слежу за калиткой. И когда вижу возвращающегося Бойцова, бегу к двери. «Куда ставить?» — спрашивает он с интересом, осматривая мой новый наряд. «Я сама. Подлетаю. Цыц!» Он грубовато отодвигает меня. Из комнаты высовывается мама. Увидев гостя, она выходит в коридор и прикрывает за собой дверь. Бойцов вежливо здоровается. «Это ещё кто?» Ответив на приветствие, шепчет мне мама, недовольно хмурясь. «Это мой начальник, Тимур иванович Спокойно поясняю. «Тимур иванович А где команда?» Спрашивает она, наблюдая, как бойцов ставит ведро с водой на подставку. «Какая?» Удивляюсь, всего лишь на секунду отвлёкшись от разглядывания широкой спины. «Ну, Тимур и его команда». Смеётся мама. «Я краснею». Бойцов, усмехнувшись, снова располагается на стуле. «Спасибо», — произношу почти шёпотом. Тимур кивает, будто ничего особенного не сделал. «А что у вас со скважиной?» — указывает на мойку, встроенную в кухонный гарнитур. «Сломался насос, по-моему». «Так давайте посмотрю», — предлагает бойцов, уже поднимаясь. «Не надо». обрубает мама, загораживая кран и упирая руки в бока. Я с неподдельным восторгом наблюдаю за происходящим. Вот же нашла коса на камень. «Почему?» — непонимающе спрашивает майор. «Я сама». Мама гордо кивает на разложенные на подоконнике инструменты и гневно смотрит на Бойцова. Он картинно разводит руками. «Всё понятно». «Тоже финистилка! У вас это семейное!» «Кто?» — оскорбляется мама. «Так хватит!» — примеряюще улыбаюсь я и, наконец-то, ставлю чайник. «Давайте чай пить!» «Откуда такая ненависть к мужскому полу?» Интересуется бойцов, подпирая кулаком щёку. «Все мужики козлы! Что уж тут говорить, Тимур Иваныч!» Сообщает мама доверительно, доставая из шкафа печенье. «Это данные из Росстата?» «Что?» «Она в недоумении смотрит на моего начальника. А он складывает руки на столе, выпрямляет плечи и повторяет. Статистика. Все мужики-козлы. Вы сказали. Ну, кто проводил исследование? На ком? Каким методом делали выборку?» Брали ли генетические тесты или выводы, основанные на гипотезах? С улыбкой слушаю их диалог. Теперь козлы-мужики в представлении мамы будут ещё и ужасными занудами. — А чё выборки-то делать? — настаивает моя родительница. — Козёл он и в Африке козёл. Она с грохотом ставит чашки на стол. Судя по тому, как напрягаются вены на предплечьях Бойцова, он злится. «Отставить неправду», — грозно осекает. «В Африке водится водяной козёл. Он же антилопа. Наших... Хм, козлов они мало напоминают. Надо учить матчасть Агриппина, простите». «Евдокеевна», — подсказываю я. Приподнимаю брови в ожидании незамедлительной реакции. «Всё понятно. Особо тяжёлый случай». Резюмирует майор, откидываясь на спинку стула. Рассевшись напротив него, болтаю ногой и громко смеюсь, выдерживаю взгляд тёмных глаз. Сначала насмешливый, затем внимательный и серьёзный. В чёрных зрачках вспыхивает особенный, предупреждающий огонёк. За два месяца работы в одном кабинете я укратко изучила этого странного мужчину. Например, сейчас он старается быть вежливым, но от чего-то в бешенстве. Мама, отвернувшись к мойке, пытается реанимировать кран самостоятельно, постукивая костяшками пальцев по столу. Бойцов многозначительно кивает на дорогу за окном, без слов повторяет предложение посидеть в спортбаре. Несколько секунд, как заворожённая, не свожу взгляда с каменного лица, а потом резко вскакиваю. «Пойду переоденусь», — говорю, дрожа. «Мам, я сегодня в городе. У Ритки переночую». «Взрослая стала», — ворчит она недовольна. «Но я уже ничего не хочу слушать».